А вскоре Рита отметила день своего рождения. Перед этим столько было суеты с продуктами, готовкой, приглашениями и новым туалетом. Рита так была захвачена начавшимся новым романом, что не сразу вспомнила, что надо позвонить домой, узнать, как там мать. Ну, а отец уже, конечно, успел угомониться. Но отец, оказывается, не угомонился. «Здоровье матери, как и всех нас, тебя не касается». — ледяным тоном сказал он. — И не звони больше. Поняла? Дрянь! Вдруг сорвался он и бросил трубку. — Псих какой-то, — подумала Рита. Она не знала, что матери за эти дни стало хуже. День рождения прошел великолепно. Рита затмила всех девчонок своим новым платьем. Огорчило только отсутствие Севы. Он накануне уехал в командировку, но прислал с Валерием очень милый и дорогой подарок. Большой флакон французских духов в роскошном футляре и букет красных гвоздик. А на следующий день, под вечер, на заводе произошла эта ужасная история. И все неожиданно обрушилось на Риту, она оказалась главной виновницей. Она, видите ли, проглядела эту проклятую фальшивую доверенность. Но разве она одна ее держала в руках? А старший бухгалтер? А расчетный отдел? Рита просто растерялась в тот первый раз, когда к ним в бухгалтерию пришел этот длинный светловолосый парень из уголовного розыска. Но когда Лосев пришел снова, она ему все выложила. — Да, — согласился Виталий, — вы правы. Ротозейство общее, а это знаете еще хуже. Вы не находите? — Возможно, но не я одна виновата, — настаивала на своем Рита. «Почему вы говорите «возможно»?» — усмехнулся Виталий. «Вы не уверены?» «Не цепляйтесь к словам», — резко ответила Рита, словно ударила его по рукам. «Оставим пока эту тему», — сказал он. «Степень вашей ответственности пусть определяет администрация. Мне же надо поймать преступников, понимаете?» «Конечно, понимаю», — с готовностью ответила Рита. «Они никакого отношения к той житомирской фабрике не имеют». Мы пока не знаем даже, откуда они вообще приехали. Тот молодой человек, который доверенность предъявил, «Москвич», — безапелляционно заявила Рита. «Откуда вы знаете?» «Уверена. Но почему?» «Ну, не знаю. Вот чувствую, что «Москвич». «Хм, это вполне возможно», — задумчиво согласился Виталий. «К нам из разных городов люди приезжают. научилась разбираться». — добавила очень довольная собой Рита и с жаром повторила. — Вот честное слово, москвич, увидите. — Вполне возможно, — снова согласился Виталий и улыбнулся. — Много бы дал, чтобы посмотреть. А вы его хорошо запомнили? — Прекрасно. Я же вам его в прошлый раз описала. — Вы нам потом его еще раз опишете А как он себя вел? — Очень свободно. Даже коробку конфет нам преподнес. Все ели. И что он сказал при этом? Вообще, что он говорил, помните? Ну, что говорил? Вошел, так руки развел и говорит. Пламенный привет, товарищи, от братской Украины. И конфеты преподнес. Украинские, между прочим. Я обратил внимание, киевская фабрика, называется «Червонный стяг». А потом? Ну, про погоду сказал... «У вас в Москве теплее, — говорит, — чем на Украине». А Петр Иванович его спросил, «Сегодня же на завод поедете?» «Нет, — говорит, — на день задержимся. Поручения много надавали. У нас в Житомире ничего не купишь». «А я спрашиваю, что вас интересует?» А он смеется. «Пока что бензин интересует. Заправиться по пути не успели. На последних каплях до вас добрались. Спешили, чтобы рабочий день не кончился» а от самого одеколоном пахло. Русский лес. — Вы ценный помощник, — засмеялся Виталий. — Женщины лучше мужчин кое-что ухватывают. — Женщины вообще лучше мужчин, — кокетливо улыбнулась Рита, на секунду почувствовав себя в своей стихии. — Вам не кажется? — Смотря в каком смысле, — покачал головой Виталий. — Русский лес вы учуяли, а жулика не заметили. — Ну, знаете. — Ладно, ладно, это я к слову. — А что он еще говорил? — Ой, совсем забыла. Он меня в театр пригласил, на таганку. — Имеется, — говорит, — знакомый администратор. Я ему, он мне. — А что вы ему? — спрашиваю. — Ну, всякие там шмотки из березки, — говорит. Могу вам устроить. — И вы устояли? — улыбнулся Виталий. — Только честно. И такая у него была открытая, дружеская, обезоруживающая улыбка, что Рита сконфуженно улыбнулась ему в ответ. Не устояла. И что же он сказал? «Пустяк дело, — говорит. Березку на Кутузовском знаете? Обратитесь к дежурному администратору, Нине. Скажите от Димы. Все вмиг сделает». «Ну, лавкач А как насчет театра?» «Мне в тот вечер не до театра было», — вздохнула Рита и попыталась даже всхлипнуть. «Так я с ним и пошла. На свидание он все-таки назначил?» нет Я сказала, что занята. — Да, все-таки он дрогнул при виде вас, — улыбнулся Виталий. — Может, он вам адресок или телефончик оставил? — Вот этого не оставил, — засмеялась Рита, у которой от последних слов Виталия снова улучшилось настроение. — Что же вы хотите? Все-таки жулик. — Да, и опасный. На этом их беседа окончилась. Больше Рита вспомнить ничего не могла. К этому времени сложный механизм розыска был уже запущен. На первый взгляд может показаться, что в таком огромном городе, как Москва, найти среди чуть не миллиона машин, постоянно или временно находящихся здесь, одну, да еще с обмененным номером и, кроме того, намеренно скрывающиеся и в любой момент готовые удрать, задача немыслимая. Хотя была известна марка машины и то, что у нее помято крыло, все же это не очень облегчало поиск. Однако такой поиск у специалистов не выглядел безнадежным. Наоборот, при условии безукоризненной работы всех звеньев сложного механизма розыска машина могла быть обнаружена в кратчайший срок. Надо было только знать, где и как ее искать. От людей, включившихся в поиск, требовались не только добросовестность и настойчивость, но и ряд специальных знаний, навыков и способностей. Итак, первый вопрос. Где эту машину искать? Ведь преступники должны были ее спрятать на ночь. Но постороннюю машину не поставят на ночь ни в одно автохозяйство или гараж. Ни на одну официальную автостоянку преступники ее тоже не поставят. Слишком это рискованно, ведь там регистрируют номер. Правда, на ней уже может стоять и не тот номер, который объявлен в розыск но сам факт появления грузовой машины известной марки в ту ночь на стоянке может привлечь внимание, а тут еще вмятина на крыле. На улице бросить ее тоже было невозможно, всю ночь там несут службу милицейские патрули. Остаются дворы, и не всякие, а такие, где большая грузовая машина может быть поставлена незаметно. Такие дворы на своей территории знают, конечно, участковые инспектора. Впрочем... Та первая ночь уже прошла, и задача, казалось, сама собой отпала. Но нет. Найти место, где эта машина простояла ночь и сейчас, представляла немало интерес. От этого места могли потянуться кое-какие ниточки. Кто-то должен был видеть эту машину и, может быть, говорил с водителем что-то, тот узнавал или о чем-то просил, словом, след там мог остаться. Однако вопрос, где искать машину, сводился не только к поиску ее ночной стоянки. Ее следовало еще и починить. С помятым крылом опасно вырываться из города, ведь это была самая верная ее примета, по которой машину непременно попытаются задержать. Это преступники, конечно, понимали. И тут нужна была чья-то помощь. Допустим, они ее за большие деньги смогут получить. Но сама работа-то непростая, крыло надо выправить прошпатлевать и покрасить. Последние две операции требуют еще и время на сушку. Так вот, где все это можно сделать? Ни в одном личном гараже это невозможно, размеры машины не позволят. Значит, остаются автохозяйства и парки, а это уже поддается проверке, быстрой и одновременной. Однако и тут может показаться, что время упущено. За вчерашний день этот небольшой ремонт мог быть закончен, а сегодня ее уже в автохозяйстве нет. Но, во-первых, место ремонта все равно представляло немалый интерес, как и место ночной стоянки. Во-вторых, проверка-то была осуществлена именно вчера, одновременно по всему городу. Грузовая машина не иголка, ее можно незаконно поставить на ремонт, соблазнившись большими деньгами, но ее невозможно там спрятать. Да и не осмелятся преступники просить об этом, даже заикнуться об этом, Иначе каждый понял бы, значит, авария непростая, значит, машину ищет. Тут ведь любой испугается и не захочет рисковать ни за какие деньги. Словом, вчера при проверке машину могли обнаружить, но не обнаружили. Почему? Или ее вчера нигде не ремонтировали, преступники, спрятав машину, решили выждать, или кто-то и где-то проверку провел небрежно и машину не обнаружил,